Первое летнее наступление. В то время как на юге советские войска наносили разрозненные, так сказать, контрудары и в целом занимались спортом, основательно набившим оскомину еще в 1941 году, на западном направлении готовились наступательные операции, которым было суждено стать полигоном для отработки технологий взлома позиционной обороны нового времени. Итогом зимней кампании 1942 года и стало формирование Ржевского выступа. Основным операционным смыслом выступа было удержание немцами крупного железнодорожного узла в районе Ржева. Тем самым они перехватывали железнодорожную магистраль «Москва-Ржев-Великие Луки», которая могла обеспечить снабжение ударной группировки на Смоленском направлении – В случае восстановления работы этой магистрали советские войска могли беспрепятственно снабжать крупную ударную группировку на фланге группы армий «Центр» и нанести удар по основной ее коммуникации – железной и шоссейной дороге Смоленск-Вязьма. Без захвата крупной коммуникации на этом направлении было крайне затруднительно вести крупномасштабные наступательные операции. Вспомогательной целью наступательных операций Калининского и Западного фронтов было активными действиями сковать силы противника на западном направлении, лишить немецкое командование возможности питать развертывавшаяся на юге операции за счет переброски туда соединений с группой армий «Центр». Кроме того, эта операция имелась в виду сорвать намечавшееся командованием группы армий «Центр» наступление с целью ликвидации наших выступов на Таропецком и Сухиническом направлениях. В свою очередь немецкое командование удерживало Ржев как обеспеченный хорошими коммуникациями плацдарм для наступления смежными с группой армий «Север» флангами. Такой плацдарм позволял поставить жирную точку в ликвидации последствий советского наступления зимой 1942 года. Удар из района ржева оленино и из Демянского выступа позволил бы немецкому командованию окружить крупную группировку советских войск в районе Велижа и Торопца, опасно нависшую над основными коммуникациями группы армий «Центр». В целом, район Ржевского выступа представлял стратегическую важность для обеих сторон. Вследствие того, что немецкое командование решило перенести усилия вермахта на южный сектор фронта, первый ход был сделан советской стороной. В окончательном варианте задачи Калининского и Западного фронтов были сформулированы в директиве ставки ВГК номер 170 514 от 16 июля 1942 года. В ней было сказано «Ставка Верховного Главнокомандования приказывает в период с 28 июля по 5 августа 1942 года общими усилиями левого крыла Калининского фронта и правого крыла Западного фронта провести операцию с задачей очистить от противника территорию к северу от реки Волга в районе Ржев-Зубцов и территорию к востоку от реки Вазуза в районе Зубцов-Карамзин-Погорелое городище, овладеть городами Ржев и Зубцов, выйти и прочно закрепиться на реках Волга и Вазуза, обеспечив за собой Тедепонты в районе Ржева и Зубцова, Для чего? Первое. Калининскому фронту создать основную группировку в составе 30-й армии силою не менее 11 стрелковых дивизий, 3 стрелковых бригад, 8 танковых бригад, 9 артиллерийских полков РГК и нанести удар с фронта Новосеменовская плотникова в общем направлении Полунина-Ржев с задачей прорвать фронт обороны и обеспечивая себя справа наступлением трех стрелковых дивизий и слева не менее двух стрелковых дивизий главными силами обладать городом Ржев, переправами через реку Волга и железнодорожным узлом. Дальнейшей задачей для этой группировки иметь удар в восточном направлении с целью совместно с 29-й армией окончательно очистить от противника северный берег реки Волга, вспомогательный удар фронту нанести левым флангом 29-й армии силою не менее трех стрелковых дивизий, одной танковой бригады и трех артиллерийских полков РГК вдоль северного берега реки Волги в общем направлении на Зубцов. Готовность к операции 28 июля. Второе. Западному фронту, приняв от Калининского фронта в оперативное подчинение 31-ю армию в составе трех стрелковых дивизий, двух артиллерийских полков РГК и двух танковых бригад со всеми армейскими учреждениями, частями и транспортом, силами 31-й и 20-й армий в общем составе не менее 14 стрелковых дивизий четырех стрелковых бригад, десяти танковых бригад и двадцати артиллерийских полков РГК нанести удар с фронта Алешева-Василевская в общем направлении на Зубцов. Ближайшая задача фронта – прорвать оборону противника и, обеспечивая себя с юга, выйти на реку Вазуза и прочно закрепиться. Готовность к операции – 31 июля.